Уорден Азертон готов был сдаться. И вот пришло время, когда он испугался. Однажды его здорово потряс Джек Оппенгеймер. Джек был бесстрашен и говорил все, что хотел. Ворден а вы ухватили кусок больше, чем можете проглотить. Речь уже не идет о том, чтобы убить Стендинга. Теперь надо убрать трех человек. Потому что будьте уверены, если вы его убьете, рано или поздно я или Моррел заговорим. И то, что вы сделали, станет известно по всей Калифорнии. Вам выбирать. Вы должны или оставить Стендинга в покое, или убить нас всех троих. Стендинг вам не по зубам. Я и Моррел тоже. «Вы – бесхребетный трус, и у вас не хватит мужества выполнить ваши же грязные замыслы!» «Смит! 100 часов смирительной рубашки Аппингеймеру! Да, сэр! «Когда Аппингеймера развязали, он плюнул в лицо Азертона! За что получил еще 100 часов рубашки?» Когда его расшнуровали на этот раз, Азертон позаботился о том, чтобы находиться подальше от его камеры. Нет сомнения, что он был потрясен словами Аппенгеймера. Но доктор Джексон не позволил ему остановиться. Но вовсе не со зла. Для него я был просто новинкой. И он постоянно порывался узнать, Какие еще рекорды пребывания в смирительной рубашке я способен поставить? И не стеснялся обсуждать это с Уорденом в моем присутствии. Он способен выдержать 20 дней одним духом. А я потом напишу об этом статью в журнал «Вопросы психиатрии». Вы слишком консервативны. Я могу выдержать и 40 дней. Да я могу выдержать хоть сотню, когда меня пеленает в рубаху такой пытливый ум. Да разве вы, тюремные псы, знаете, что такое настоящий человек? Вы думаете, что человек создан по вашему образу и подобию? Запомните, я человек. Вы не способны вырвать у меня ни единого стона. И считаете это замечательным, потому что знаете, как легко закричали бы вы сами. Довольно. А вы, доктор, умерьте свой пыл. огой из своих приключений я постучал Морэллу и Пинггейммеру. Морэл верил, так как он и сам проходил через временную смерть. А Джек оставался скептиком.